Глава двадцать третья. Условия. Всю дорогу из аэропорта до парковки Алекс держал меня рядом, не отпуская от себя ни на шаг. Честное слово, я пыталась. Меня только сильнее притянули к себе, по-хозяйски пристроив руку на моей талии. Мама шла рядом и тихонько посмеивалась. А улечив момент, пока Алекс убирал чемоданы в багажник, мамуля прошептала. «Твой отец первое время тоже такой был», — родительница лукаво подмигнула. «Каким?» — спросить я не успела. Алекс устроился на водительском сидении и уже выруливал с парковки. «Лови момент, Дашуль», — сказала Маруся в аэропорту. Чмокнула меня в щеку и умчалась к своему любимому Лешке. «Я уверена, эти молодожены сейчас на ближайшие несколько дней запрутся дома. Безвылазно». Я, кстати, тоже была бы не против на пару суток кое с кем закрыться. Желательно наедине. Сейчас же, сидя в машине рядом с мужчиной, по которому я так скучала, я чувствовала себя невероятно хорошо и уютно. Всю дорогу я украдкой поглядывала на водителя и счастлива, как дурочка, улыбалась. На коленях лежал шикарный букет пышных роз. Букет благоухал, разнося свой аромат по всему салону. Я периодически поднимала это прекрасное творение флориста и принюхивалась. Алекса это действие явно забавляло. Его ладонь уверенно накрыла мою, переплетая наши пальцы. «Нужно заехать в ресторан», — сказала я, выплывая из сказки. «Зачем?» Лика, администратор, при этом уточнении Алекс кивнул, попросила забрать кое-какие документы. Документы касательно главных инвесторов, поставщиков и рекламщиков Ривьеры. Перед моим прилетом я получила от Валентины письмо на почту, что она готова обучать меня азам ресторанного бизнеса. Алексу я пока не говорила о поступившем мне предложении встать в управление рестораном, так как до сих пор сама не была уверена в правильности своего решения. Время, чтобы поразмыслить, у меня было предостаточно. В отпуске я неоднократно взвешивала все «за» и «против» и решила рискнуть. В конце концов, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Похоже, это становится моим девизом по жизни. «Дети уже ждут, не дождутся тебя», — сказал Алекс. Он подъехал почти прямо к самым дверям ресторана. «Я ужасно по ним соскучилась», — сказала я, представляя их счастливые моськи. «Я быстро. Хотела выбраться из машины, но мою руку не отпустили. Ты серьезно?» «Куда я могу дальше ресторан уйти?» — удивилась я. «Ну, кто тебя знает?» «Ты у нас девушка изворотливая», — засмеялась мама. «Мама!» — возмутилась я, никак не ожидая от нее такой подляночки. «Я же твоя дочь!» «Я тебя, дочь моя, а зятю уже сколько лет прошу?» «Правильно, Александр, держите, не отпускайте». При намеке мамы на свадьбу внутри зашевелился червячок сомнений, но я предпочла заглушить его противный голосок, потянувший пальца. Бросила на Алекса быстрый взгляд Наверняка ему такой намек не понравился, но нет. Взгляд мужчины был задумчивый, и он тихонько посмеивался. Я надула губы, изображая обиду, и легонько стукнула его по плечу. «Спелись, значит», — помахала я головой, выбираясь из машины. «Да, думаю, мы найдем общий язык с Марией Викторовной», — услышала я от Алекса перед тем, как захлопнуть дверь машину. У самого входа в ресторан я обернулась и показала ему язык. Его сексуальный низкий смех я слышала даже, когда двери в ресторан за мной закрылись. На смене была Юля, наша подменная девочка. Очень открытая и общительная девушка, увидев меня, бросилась обниматься. Мы посмеялись, перекинулись парой фраз, и я поспешила к Лике. От Юльки я узнала, что Женька уволился почти сразу после моего побега за границу. Неудивительно, думаю. Его странствующая душа не смогла надолго в очередной раз задержаться. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, вряд ли у нас что-то могло получиться. Еще в тот момент, когда чувства к Алексу не мелькали на горизонте, я к Женьке даже тогда ничего не испытывала, как к мужчине. Не было влечения. Все подколки, флирт и перемигивания были чисто дружескими. Мне понадобился почти месяц, чтобы это понять. Лика была на своем месте. Когда я постучала и зашла в кабинет, она что-то искала в документах, перерывая стопки папок. «А, Даша моя!» – заулыбалась наш администратор, крепко сжимая меня в объятиях. Честно, я не ожидала такого приветствия. Нет, у нас с Ликой были хорошие даже отличные отношения. Просто она не из тех людей, кто постоянно обнимает, шутит или улыбается. Собранная и серьезная девушка. Она мало кого к себе подпускала. Со всеми в коллективе старалась держать нейтральные отношения. «Привет, Лик. Скажи честно, ты хоть скучала по нам?» — Ну, конечно, особенно когда на десятый день мне надоело есть морепродукты, я вспомнила наше меню, по-моему, утыду. От Отлично, — засмеялась девушка. — Вот, в общем, это Валентина тебе передала. Сама она будет на следующей неделе, и там погоняет тебя по основным моментам в управлении. — Ты все-таки уезжаешь? — спросила я, покачав головой. — Директор рассказала, да? — Да. — Мой Марселло. При упоминании возлюбленного глаза девушки аж засветились. «Хочу уже к своему итальянцу. Знаешь, он такой страстный, милый и безумно романтичный. О, Даша, а как он готовит! Просто гастрономический оргазм, клянусь!» «Давай без подробностей!» Засмеялась я, пока девушка не начала мне в красках расписывать их с итальянцем жизнь. «Ну так вот, я это к чему? Я уеду раньше, чем планировала. Сердце пропустило удар». Вроде ответственности никогда не боялась, но тут аж коленочки задрожали. «Когда?» «В конце августа. Но это же уже вот-вот, чуть больше трех недель осталось. Не переживай ты так, все будет отлично». Девушка отдала мне в руки папку и подмигнула. «Поверь, мы объясним тебе все, когда выйдешь на мое место, даже переживать не будешь». Хотелось бы верить, конечно. Надолго задерживаться у лики я не стала. Все-таки уже хотелось наконец-то попасть домой. Устремившись уверенным шагом на выход из ресторана, вспомнила, что хотела забежать в дамскую комнату. Свернула в темный проход, кивнув в приветствии пробегающей мимо официантки. Закрывая за собой дверь стильной уборной, поняла, что оказалась здесь не одна. — Ну, здравствуй, Дарья! — услышал я противный, до зубного скрежета голос позади себя. Я обернулась, около зеркала стояла Инесса как всегда, с идеальной укладкой и тонным макияжа. Возникло ощущение, что девушка меня ждала. Может быть, увидела, как я захожу в ресторан. Вот только что этой гадюке от меня надо, непонятно. «Здравствуй, Инесса», — ровным тоном ответила я, подбираясь к зеркалу, чтобы подкрасить губы, с твердым намерением игнорировать ее присутствие. Эта змеюка недобро улыбалась, и хитро стреляла глазами, всем видом давая понять, что ей есть что сказать. Чую, ничем хорошим эта встреча не закончится. Как отдохнула, елейным голоском пропела негодяйка, внимательно наблюдая за мной в зеркальное отражение. — Что ты хотела? — спросила я прямо, не имея намерения юлить. — Да просто узнать. Ну и как тебе? Нравится? Улыбку с лица Инесы как рукой сняла. Уголки накрашенных губ стремительно поползли вниз искажая лицо противной гримасой вся ее вежливость куда то улетучилась о чем ты вздохнула я пряча помаду в сумку и складывая руки на груди не было абсолютно никакого желания выслушивать ее очередной бред греть постель моему бывшему я устало усмехнулась и покачала головой дура ты Инесса, никакой женской гордости у тебя нет в голове промелькнула мысль что мне даже жалко было на нее смотреть. Настолько опуститься до разборок в туалете и каких-то попыток задеть или уколоть. Низко даже для нее. Ну, конечно, будешь сейчас стоять, улыбаться. Голову задрала, как царица. Вот только такие, как Лекс, вранья не прощают. — Какие такие, Несса, из чего ты взяла, что я вру? — выгнула я бровь от удивления. — Не прикидывайся дурочкой. Ведь тебе только деньги были от него нужны, правда? Втерлась в доверие, в надежде обмануть. Бред какой-то. Алекс взрослый и умный мужчина. Тебе ли не знать, что его не обманешь? По себе людей не равняй. Я развернулась, собираюсь уйти. Надо было сделать это сразу, как только увидела эту мигеру здесь. Мне было абсолютно неинтересно слушать ее больной бред. Больше она Алексу и его семье никто. Значит, поводов церемониться с ней у меня не было. Однако эта накрашенная Барби, схватила меня под локоть, останавливая. «Ты умудрилась убрать меня из его жизни, но ты сильно не радуйся», прошипели мне практически в лицо. «Я никуда тебя не убирала. Скажи спасибо своему братцу, Инесса». В тон ей ответила я, выдергивая зажатую в цепких пальцах руку. «Если бы он умел держать себя в руках, то не было бы того скандала в квартире. Предупреждаю тебя последний раз, Дарья». Исчезнее из жизни Алекса». На лице, багровом от злости, снова появилась кровожадная улыбка. Можно было подумать, что девушка абсолютно спокойна, если бы не мелко подрагивающей, как в руки и натянутая, как струна спина. «Или что?» — спросила я, до да боли сжимая челюсть. «Терпеть не могу, когда мне угрожают. Или твоему милому Стасюку будет очень интересно узнать, где тебя искать?» Парень там в вашем Задрюпинске буквально все пороги оббивает и ищет тебя, пока ты тут с богатыми мужиками развлекаешься и овцу невинную из себя строишь. Внутри все похолодело. Я тяжело выдохнула, пытаясь в полной мере осознать, что только что сказала эта змея. «Алексу будет очень интересно узнать, что у тебя, оказывается, есть проблемный бывший муж, и ангел-няня...» Уже четыре месяца вводит его за нос. В голове на батом били тревожные колокольчики. Муж. Это была не оговорка. Эта змея знала. Знала все. Но как? Откуда ты? Прошептала я, встречаясь с ней взглядом. Желчь, ликование, высокомерие. Сколько грязи было в выражении ее глаз. Связи и деньги, дорогая Дарья. Оскалилась эта стерва с победным видом. Пыталась понять, как вообще твоя мерзкая милая мордашка оказалась рядом с Алексом, и вот видишь, что интересное нарыло. Оказывается, твой милый бывший повесил на тебя долги, да еще и не маленькие. Ты ничего не знаешь, не лезь в это дело, Инесса, предостерегающе сказала я, надеюсь, вразумить на Халку. Но девушка словно не слышала меня. «Может быть, у вас вообще семейный подряд?» Продолжала она, как ни в чем не бывало, бегая взглядом по своему отражению в зеркале. «Людей на деньги разводите. Не ровен час вынесешь из дорогой квартирки вечно командированного бизнесмена все ценности и ищи потом свищи. А ведь еще и дети. М -м, прекрасный инструмент шантажа, не правда ли?» Инесса изобразила подобие удивления на своем разукрашенном лице, активно махая наклеенными ресницами. — Думай, что говоришь, — разозлилась я, сжимая руки в кулаки. При упоминании Дани с Лизкой захотелось вцепиться и переломить ее тонкую шею. Да вот жаль, мараться не хотелось. Зато все онемение в теле как ветром сдуло. Осталась только ярость и гнев на то, что эта дрянь опять оказалась на шаг впереди. — Дети — прекрасный инструмент шантажа. Ты вообще себя слышишь? — Может быть, для тебя, да, Инесса, но только потому, что ты бессердечная, эгоистичная стерва. Дети не куклы, они живые люди. Не лезь ко мне. Оставь в покое Алекса и не трогай его детей. Собери остатки своей гордости, уйди тихо и спокойно. — Я-то уйду. Еще молодая, мужики шеи вон сворачивают, — махнула она головой в сторону зала ресторана. — Найду себе богатого, красивого. А вот ты кому будешь нужна? Я же за тебя беспокоюсь, девочка моя. Попыталась она, как малого ребенка, погладить меня по голове. Вот только забыла, дрянь, что однажды уже убегала, унизительно поджав хвост, получив звонкую пощечину. Я ударила ее по руке, отодвигая мерзкие длины пальца от своих волос. Руки! На мгновение на лице Инесса промелькнула реальная обида. Но она быстро пришла в себя и продолжила свой гнусный монолог. «Алекс жалеет тебя. Именно поэтому ты еще в его доме. Но как только он узнает, кто ты есть на самом деле, жалкая лгунья, аферистка, он выкинет тебя, как вшивого котенка. И я ускорю этот процесс, поверь. Стоило неимоверных сил подавить в себе желание выдрать ее нарощенные идеально уложенные волосы. Дрянь! Ты не посмеешь!» — помахала я головой, сжимая губы. «Не может же она быть настолько безумна!» Не лезь в мою жизнь. О, еще как не сомневайся. И бывшему твоему сдам все твои явки и пароли. И Лексу позвоню. Расскажу занятную историю твоего прошлого. Как думаешь, ему понравится? Чего ты хочешь от меня? Как лучше хочу. Засмеялась девушка, приглаживая рукой волосы и подмигивая своему отражению в зеркале. Всего-то одно маленькое условие. Исчезни. Тебе просто надо уйти из жизни Алекса. Она пожала плечами. Иначе, обещаю, тебе будет очень и очень больно, Даша. Какая же ты сука. Да, частенько такое слышу, улыбнулась девушка. Я уже серьезно начала сомневаться в ее психическом здоровье. Даю тебе два дня, дорогая няня. А потом... Девушка отвратительно захохотала, развернулась на своих высоченных каблуках, и вышла, громко хлопнув дверью. Я же схватилась за голову и стояла, как вкопанная, прожигая взглядом закрывшуюся дверь. Если она разболтает Алексу, то я стану гнусной лгуньей в его глазах. Мужчина отвернется от меня, я потеряю его. Инесса наверняка все преподнесет как можно в выигрышном для себя свете. Не знаю как, но я должна все рассказать. А потом молиться и надеяться, что он поймет меня, поймет, почему я уехала из родного города и почему до сих пор молчала. Нельзя, чтобы Стас снова появился в моей жизни, а он появится, как только узнает, где искать, я уверена. Он не должен знать про Алекса и детей. От такого, как мой бывший, можно ожидать любой гнусности. И тогда уже стоило бояться не разбитого сердца, а чего похуже. Господи, ну почему постоянно что-то происходит в моей никчемной жизни? Я облила лицо ледяной водой и попыталась хоть немного успокоиться. Собрать мысли в кучу и выровнять дыхание. У ресторана ждут Алекс с мамой, и я не могу появиться перед ними в таком состоянии. «Даш, все хорошо?» — спросила Юля обеспокоенно, когда я подошла к стойке хостес, поглядывая на Инессу, изящно попивающую коктейль за стойкой бара. «Да, нормально», — кивнула я бросая на бывшую подругу Александра последний взгляд. Юля кивнула, ни капли не поверив мне. А я выдохнула и вышла из ресторана. Настроение было испорчено. Айнесса в очередной раз заставила пошатнуться мою уверенность. Правильно ли то, что происходит в моей жизни? К чему вообще я иду? вернулся я в машину все еще слегка бледноватая, а руки мелко подрагивали от пережитого стресса. Алекс обеспокоенно спросил, все ли в порядке. Я кивнула, хотя внутри раздирали страхи и сомнения. Все отлично. Наклонилась, легонько поцеловала его в щеку и улыбнулась. Потом все объяснил. Актриса из меня была явно так себе, потому что мужчина поджал губы и помахал головой, но расспросы оставил. Все потом. Сейчас же предстояла встреча с детьми и долгожданное возвращение домой.